От руки от пищи избавив человек, рождения ко смерти, и страсти ее смертное внедление облачи благолепие, Един благословение Отцы Боги препрославли Христос воскрес и смертвых. Жены с миры, Богу мудры, я свят Тебе течаху, Его же я, мертво со слезами искаку, Поклонишася, радующаяся живому Богу, И Пасху тайную Твоим, Христе учеником, что Христос воскресе из мертвых, Смерти празднуем а Адово разрушение, И много жития вечного начало, по играющих на ного, Единого благословенного, Отца Бога и Препрославленного, Христос воскресе из мертвых. Якуло, истину священная, И всеправственная сия спасительная ночь, И святозарная, зарная на носного дне, О, стания, сущий сущей кролосвестница, В свет из гроба Плотский всему сия, И святая Богородица, спаси нас, в Сын смерти непорочная дни, Всем смертным пребывающий живот Твои веки веков дарова. Един благословенный Отце боги и преброславленный. Пресвятая Богородице, спаси нас. Всем создание созданием, в человек, Сся твою Богу благодатная утробу И распятие претерпели смерть Болесе Богу репно составим нас я по все силы О că diapathos dovnitos, a thar si Thanatoul, thanaton patisas, entis entis mi macis o in care с meno. Christos sanesti, ekne kron thanatoul, să văzutul nostru, în, grubie, în